«Ржавая осень». «У него из-за этого еще будут неприятности», — сказал я. «Они уже начались». Эрнест Хемингуэй. «Итак», — сказал врач, — «когда начали похмеляться». Лет пять назад или шесть, наверное, шесть. Толерантность. Не понял. Сколько нужно выпить за один раз, чтобы, как вы говорите, отключиться? Сколько вообще способны выпить? Когда, как. Бутылку кондика, если я в хорошей форме, это еще как бы в норме а полностью вырубаюсь на второй, а иногда с двух стаканов. Запои бывают. Перед отъездом сюда пил две недели, до того по три-четыре дня, а эти две недели отпустил тормоза, решил поглядеть, что будет, если безудержу. Я же знал, что приеду к вам, Склонен считать везением, что вы все-таки доехали. Некоторые не доезжают. Почему? Это уже другой разговор. Мы о запоях. Говорю, дня 3-4. Выхожу из пьянки с превеликим трудом. Жизнь висит на ниточке. Но через 2-3 дня... Никакой тяги. Ручей пел, как умеют петь самим себе дети. Бежал незамутненными штравами, кустами, низкорослыми деревцами, тронутыми ржавчиной осени. Митя сделал круг, а не пошел сразу по дороге. И теперь сидел у ручья. Не для того, чтобы полюбоваться окрестностями И подышать вольным воздухом. Нет, он просто отрусил. Здесь был последний рубеж Дмитрия Пухова, Его Рубикон. Только крощу, сентябрь Осыпает мозги алкоголь. «Как все это грустно и ржаво!» Митя с тоской глядел дали. Цвет окрестностей определяли лиственницы, пожелтевшая хвоя и серые ветки. Общий тон получался грязно-желтый. Называть эту осень золотой было большой натяжкой. Митя вспомнил, когда впервые увидел такой пейзаж. Он прилетел рано-рано утром в конце сентября. Когда рассвело, вышел из здания аэропорта. И тоска волной накатила на Митю. Вершины гор, которые тут называют сопками, уже посидели от снега. Он лег неделю назад, а сами сопки стояли ржавые. Митя долго не мог понять, почему, пока не рассмотрел вблизи лиственницы. Золотая осень, та самая среднерусская, левитановская, осталась за тысячи километров на запад, а седые ржавые сопки — это уже север». Потом были еще приметы с севера. Попутчик, бульдозерист с приска, вызвался показать Мите город. Добросовестный парень. Он очень хотел, чтобы Митя увидел и принял этот город, но ему удалось показать лишь одну улицу, даже отрезок ее. Начали с ресторана у автовокзала, потом перешли в кафе. «Я тебя проведу по всем здешним веселым местам», — говорил бульдозерист. Продолжать знакомство было все труднее и труднее. Улица поднималась в гору, а они нагружались и нагружались, добавляя в каждой точке примечания. До принятых в 1985 году известных документов партии и правительства об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, предприятия общественного питания, рестораны, кафе, буфеты гостиниц и так далее – Торговали спиртным в таком изобилии. Спиртное в стране было столь доступно, что сложилось общественное мнение, будто обедать или ужинать, и при этом не пить, не суразность. Пить, пьянствовать не считалось, да во мнении многих и сейчас не считается зазорным, гадостным. Во время поездки генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева по Дальнему Востоку ему задавали вопросы, когда наладится нормальная торговля вином, прекратятся очереди в винных магазинах. Говорилось это таким тоном, словно речь шла о самом насущном продукте питания – без которого невозможно жить. Горбачёв, отвечая на такие вопросы, еще и еще раз подчеркивал, что партия взяла твёрдый курс на отрезвление. Конец примечания. В какой-то закусочной Митя с бульдозеристом оказались за одним столом с двумя гладкотелыми дамами. Те проявили кавалерам живой интерес. Спросили, откуда и куда летят ребята, на материк или с материка. «На самый крайний север», — с гордостью сказал Митя. Дамы в раз поскушнели и стали разглядывать окружающее пространство. Митя не мог взять в толк столь резкую перемену. Попутчик-бульдозерист растолковал. Что на материк, значит, мужик летит или в отпуск, или насовсем, и, естественно, с деньгами. А с материка, как вот они, Смити, значит, на подсосе без денег никакого проку от них нет. Понял? И это был тоже север. Как садились в автобус, Митя плохо помнил. Примечание. Полная или частичная потеря памяти при употреблении больших доз алкоголя – явление типичное. Мозг более других органов поражается алкоголем, а особенно кора больших полушарий – где осуществляются все мыслительные процессы и где живет память. Алкоголь-пожиратель нейронов так назвал научный журнал США Scientific American свое сообщение 1985 номер 4 перепечатано советскими изданиями. Медикам давно известно, что у людей, постоянно употребляющих алкоголь, головной мозг уменьшается в размере, как бы усыхает. Это происходит из-за гибели нейронов. До недавних пор изучать это явление можно было только посмертно. А обычный рентген не дает таких четких изображений головного мозга, чтобы можно было измерять его уменьшение. Появившееся не так давно устройство для компьютерной томографии «Наука и жизнь» 1984 -й.